Подмастерие из преисподней. «Ну, призови ты, а тебе жалко, что ли? Я что угодно готов за заклинание отдать. Хочешь, принесу в жертву овцу или даже двух!» Кадим Гар конючил третий час подряд. Чем откровенно достал чародея, который мысленно уже проклял всех богов за то, что свели его с этим крайне неудачливым собеседником. Да, Кадим считался лучшим строителем округи но его настойчивость изрядно действовала на нервы. «Да не могу я!» – яростно прорычал Шичарун ужасный. «Я тебе это десятый раз повторяю. По всем вопросам использования магии обращайся к старости, а уж он решит, стоит ли ее применять или нет. Я же в данном случае лицо подневольное». «Староста, конечно, мужик мудрый, но давай все же попробуем в обход него». «Я не поскуплюсь, могу хоть трех овец пожертвовать, чтобы демоны от голода не страдали». «Кто там от голода страдать должен?» Рум-жмых, как обычно, подошел тихонько, и собеседники даже не заметили, что обсуждаемый ими староста уже давно стоит рядом, с интересом вслушиваясь в каждое слово. Точнее, не заметил его только строитель. А вот Шичирун давно обнаружил своего начальника и уже полчаса пытался привлечь его внимание. «Демоны!» – пробормотал Кадим и тут же подпрыгнул, увидев, кто именно к ним приблизился. Впрочем, учитывая, что беседа проходила в таверне, завсегдатаем которой являлся Ирум Жмых, можно было догадаться, что рано или поздно староста непременно окажется рядом и заинтересуется сутью беседы. Осознав это, строитель тут же поспешил взять себя в руки. «Жмых, ты ведь в курсе, что у меня проблемы!» «Ты просто обязан быть в курсе насчет них!» «Что-то слышал, но будет лучше, если ты сам обо всем мне поведаешь!» «Хорошо!» — согласился Кадим и, тяжело вздохнув, начал свою историю. «Ты ведь знаешь, что мельник Жулас решил построить себе новый дом и нанял для этого меня. Дело в целом нехитрое, но тут возникли непредвиденные трудности». «Были у меня помощники, ученики, три славных молодых парня, готовые перенять мои знания и выполнить любой мой приказ». И вдруг один из них решил жениться, а невесту выбрал в соседнем селе. И там, прознав о мастерстве юноши, поспешили сманить его к себе. Но это еще полбеды. В такой ситуации я бы мог выкрутиться. Однако спустя несколько дней мой второй ученик пошел купаться на озеро внезапно начал тонуть, и по его словам в последний миг ему привиделся озерный бог, который пообещал спасти его в обмен на служение. В итоге ученик выплыл и сразу сбежал в монастырь. В тот момент я уже начал нервничать, но решил, что смогу закончить дом и отправил третьего ученика в город для закупки кое-каких строительных материалов. Тот выполнил мое поручение, но напоследок его потянуло в трактир, где он выпил больше положенного, ввязался в пьяную драку и жестко покалечил пару человек, один из которых оказался помощником судьи. Теперь мой третий ученик сидит в тюрьме, и ему грозит каторга сроком как минимум в 10 лет. «Хочешь, чтобы я задействовал свои связи, дабы ему скостили наказание?» — предположил Жмых. «Было бы неплохо!» — тихо проворчал строитель. Но в ту же секунду в нем разбушевались эмоции. «Да демон с ним, пусть хоть десять сроков отсидит. Вы разве не понимаете, что у меня не осталось помощников? Как прикажете мне дом достраивать?» «Вон у забора сидит Атим Стат», — тут же порекомендовал староста. «Да ты и сам должен знать лицо наших тунеядцев, которые за еду и выпивку не то что дом, целый дворец построят». Тимы, подобные ему, полезны лишь в тех случаях, когда нужно переносить кирпичи с места на место». В голосе Кадима сквозили нотки ехидства. «Однако они не имеют понятия о том, как правильно их укладывать, как замешивать раствор, куда забивать гвозди. Мне придется тратить время и подробно объяснять своим подчиненным, что они должны делать». А подмастерия четко знали свои обязанности. «Вот я и попросил у мэтра Шичару на парочку демонов, разбирающихся в строительстве» чтобы они помогли мне закончить мою работу. «Не могу сказать, что одобряю данную идею», пробормотал староста. «Но если иных вариантов нет, почему бы не попробовать?» «Ничего не получится», — отрезал Шичарун. «Демоны специализируются преимущественно на разрушениях, и найти среди них Созидателя очень сложно». «Но для строительства моста все же удалось отыскать» возразил Кадим. «Тогда просто повезло. Попался военный демон, занимающийся фортификациями, и мне удалось убедить его, что мост — это тоже объект, позволяющий быстро перебрасывать войска». «Так убеди его, что дом нужен для проживания генералов, планирующих очередной поход», продолжал конючий строитель. «Я, конечно, могу попросить». Но в итоге вместо дома ты получишь полноценную крепость, построенную по всем правилам военного искусства, включая стены, защитные рвы и множество потайных ходов. Считаешь, что мельнику подобное жилище придется по душе? Ах да, еще потребуется принести в жертву не меньше сотни односельчан. Это минимальная плата за подобное колдовство. «Боюсь, что это не устроит ни меня, ни жулаза», — грустно проговорил староста, покачав головой. «Видимо, придется тебе выбирать помощников среди бездельников». «Впрочем, имеется еще один вариант», — вдруг сказал Шичерун, и в его глазах загорелся нехороший огонек. «Я могу призвать демона с иной специализацией, не обязательно разрушительной» но при этом полностью подчиненного тебе, а уж ты сам его обучишь, как тебе надо». «Это безопасно?» – моментально среагировал Жмых. «Не придется приносить кровавые жертвы или души продавать?» «Все, что необходимо для призыва, у меня уже имеется», – поспешил успокоить старосту-чародей. «Я же говорил, что мне не нужен необученный помощник», – вновь застонал Кадим. «Его надо натаскивать целую вечность!» «Зато и работать он сможет целую вечность», – парировал Шичерун. «А ты будешь уверен, что он тебя не покинет, не сбежит и не вяжется ни в какие неприятности, не имея на то твоего приказания?» «Ах да, поскольку он демон, то невероятно силен и сможет в одиночку выполнить то, для чего ты задействовал всех своих парней». «Вот с этого и надо было начинать!» Воскликнул сразу повеселевший строитель. «Что от меня требуется?» «Через два часа жду тебя в моем доме. Там обсудим призыв и оплату за демона». «Отлично!» Кадим облегченно вздохнул и, отставив пустую кружку в сторону, направился к выходу. Староста проводил его недоверчивым взглядом и повернулся к чародею. «Что-то ты сегодня чересчур добрый. Давай, говори, в чем подвох». «Подвох?» переспросил чародей, а затем, посмотрев по сторонам и убедившись, что никто не подслушивает, наклонился к уху жмыха и прошептал несколько фраз. Староста поперхнулся пивом и через мгновение зашелся в приступе хохота. «Отличная идея! Я готов все отдать, чтобы посмотреть, как старина Кадим будет с этим разбираться!» «Ну, он же сам согласился», — пожал плечами Шичарун. «Ладно». «Пора мне домой. Буду готовиться к призыву». «Я иду с тобой. Думаешь, я шутил, когда говорил, что не пропущу подобное зрелище? Я просто обязан быть там». «Свидетелем больше, свидетелем меньше», — равнодушно проговорил чернокнижник и направился к выходу. Магу предстояло проделать довольно сложную работу. Впрочем, предвкушение результата заводило так сильно, что он был готов преодолеть любые сложности. 15 золотых шитонгов, сказал Шичерун, скрестил руки на груди и бросил на строителя мрачный взгляд. «Это мое последнее слово». «За дом мне полагалось пятьдесят», — отчаянно заскрежетал зубами Кадим. «Ты понимаешь, что режешь меня по-живому». «Понимаю, но сам посуди. Тебе заплатят за один дом, а получишь ты помощника, с которым сможешь работать всю жизнь, если правильно его воспитаешь» то другие подмастерия тебе даже не понадобятся. Ну и самое главное, цену устанавливаю не я, а староста, так что все вопросы к нему». «Действительно, Кадим», — подал голос жмых, «я понимаю, что тебя приперли к углу, но ты отличный мастер и хороший наставник, поэтому мог бы взять под свое крыло всех наших бродяг и бездельников и заставить их хоть немного поработать». Но раз ты предпочитаешь сверхъестественную помощь, так и плати за нее соответствующую цену. — Ладно, — рявкнул строитель, — но давайте договоримся, что половину я отдам сегодня, а половину после окончания стройки. Вы меня знаете, свое слово я всегда держу. — Знаем, — удовлетворенно кивнул староста, — поэтому принимаем условия сделки. Эй, Шичеру, начинай. — Зачем начинать? Чернокнижник продолжал ворчать, но больше по привычке. «Я еще час назад все сделал. Теперь мне достаточно щелкнуть пальцами, и демон окажется здесь». «Ну, так призывай», — буркнул староста и бросил на подопечного недовольный взгляд. «Не стоит заставлять человека страдать». Чернокнижник, как и обещал, щелкнул пальцами, затем сделал несколько пасов руками, добавив к ним взмах жезлом, и зажег свечи, в пламени которых спалил по пучку трав. Потом он несколько раз глубоко вздохнул и произнес длинное заклинание на полузабытом языке. «Вроде ничего не перепутал», — пробормотал Шичерун, пытаясь отдышаться после проделанного чародейства. «И это ты называешь щелчком пальцами?» — пробормотал Жмых. «Разумеется, ты отлично знаешь свое дело. Но хотя бы разок будь поближе к реальности». «Немного преувеличил, подумаешь», — отмахнулся чернокнижник. «Главное, что дело сделано». Взгляды участников процесса сосредоточились на облаке, возникшем над пентаграммой. Жмых отреагировал спокойно, поскольку уже не в первый раз являлся свидетелем того, как Шичерун творит волшебство. А вот Кадим до сегодняшнего дня, бывший очень далеким от магии, искренне изумлялся происходящему, с интересом наблюдая за всеми манипуляциями чернокнижника. «Готово! Забирай своего демона!» Внезапно выдал Шичерун, и дымовая завеса начала развеиваться. Несколько секунд под сводами хижины царило глубокое молчание, и вдруг оно сменилось отчаянной руганью. «Ты что, издеваешься?» — заорал строитель. «Ты кого мне призвал?» «Как ты и просил! Верного и послушного демона, готового стать помощником во всех твоих начинаниях!» Но почему он выглядит как голая девка? А что я могу сделать, если единственные демоны, которые не жаждут разрушений и готовы на длительное служение, это сукубы, перешел нареший Черун. Ты просил помощника, ты его получил. Теперь наладь контакт и обучи его своим премудростям. Совсем меня за дурака держишь! Кадим просто кипел от злости. «Думаешь, я не понимаю, что ты призвал самого обычного демона похоти?» «Ну, еще они хороши в общении, являются неплохими собутыльниками, песни, кстати, отлично поют», ничуть не смущаясь, ответил чародей. «Короче, какие навыки усвоят, так себя и поведут». «Ах да, совсем забыл об одной малости». В руках Шичаруна возник небольшой кинжал. И прежде чем строитель успел среагировать, Макловка цапнул по его руке лезвием, после чего взмахнул клинком в сторону пентаграммы. Все, на этом обряд можно считать законченным. А что это было? Недоуменно спросил Кадим. Ничего такого, просто привязал ее к тебе. Отныне, пока ты сам ее не отпустишь, эта девушка будет предана следовать за тобой. Жмых, а ты так и будешь стоять и молчать? Повернулся строитель к старости. «Он же откровенно меня дурит!» «Ну, если честно, я с самого начала знал, чем все закончится. И в данном случае не понимаю твоей претензии. Ведь сразу предупредил, что демон будет специфическим, но полностью подвластным твоей воле. Так что отдавай мне обещанный задаток и приступай к работе». «Впрочем...» — староста был сама серьезность и лишь глубоко в его глазах поблескивали веселые искорки. «Если вы с ней не сработаетесь, можешь ее отпустить и оставить вторую половину оплаты себе, но рекомендую все-таки воспользоваться возможностью. Ведь сам понимаешь, альтернативой демону станут наши деревенские дурачки и лоботрясы». «Понимаю», – прорычал Кадим, – «но мне потребуется еще кое-что». «И что же?» «Одежда для демона! Прикройте ее чем-нибудь! Она же совсем голая!» По вечерним улицам троллей на пассе неторопливо двигалась странная парочка. Впереди шел Кадимгар, размышлявший о том, чем же он прогневил богов, раз те решили его наказать. За ним следовала молодая девушка, кутавшаяся в старый заношенный плащ. «Куда мы идем, господин?» Поинтересовалась она, недоуменно озираясь по сторонам и явно не понимая, где находится. «Подальше от дома этих проходимцев!» Проворчал строитель и сразу задумался. «А действительно, куда? Домой нельзя. Жена же сосвету сживет, если я приведу к себе сукубу. «Жена?» — искренне удивилась девушка. «Но зачем тогда вам нужна я, раз у вас есть жена?» «Сложный вопрос». Только и смог пробормотать Касим. «Ладно, пошли на стройку. Там мои бывшие охламоны поставили что-то вроде шалаша, в котором я тебя пока и спрячу». К счастью, строительная площадка находилась совсем рядом. И уже через пять минут Димонесса и строитель стояли возле недоделанного дома. Кадим с грустью поглядел на возводимый остов, после чего тяжело вздохнул и потащил девушку к небольшому сарайчику, стоящему рядом. «Вот», — проворчал он. «Удобств нет, зато имеется крыша от дождя и стены от ветров, а внутри лежит пара одеял, под которыми можно согреться. И пока я не разберусь, что именно мне с тобой делать, будешь жить здесь». «Господин, я готова выполнить любое ваше приказание, но я не понимаю, зачем вы призвали меня, если совсем не используете. Скажите, когда мы начнем получать удовольствие?» «О чем это ты говоришь?» – спросил строитель, нахмурившись. «Об удовольствии. Ведь ради удовольствия я и была создана. Мои облики и умения должны радовать людей. Я доставляю им наслаждение и забираю талику их положительных эмоций ради своего пропитания. Разве не так было сказано в нашем договоре?» «Я этот договор в глаза не видел», — проворчал Кадим, но тут же осекся. «Подожди, а что ты имеешь в виду под доставлением удовольствия?» «Ну вы разве не знаете? Я создана для того, чтобы мной пользовались». «И получали от этого удовольствие. Я обучена искусству любви и способна в равной степени удовлетворить как мужчину, так и женщину». «Подожди-ка, а строителя ты удовлетворить сможешь?» «Первый раз слышу такую просьбу. А строитель чем-то отличается от мужчины или женщины?» «Хм, чем он отличается?» Задумавшись, пробормотал Кадим и посмотрел на свою спутницу. «Не спорю, обычные плотские утехи доставляют ему много удовольствия, но им не сравнится с тем наслаждением, которое он получает от постройки нового дома». «О, это божественное чувство, когда ты идешь по голой земле, но при этом предвкушаешь, какое чудесное строение появится на ней через какое-то время, а затем ты воспроизводишь свои мысли в чертежах на бумаге, вкладывая все идеи в эти линии». И твоя душа, что называется, разгорается от восторга. Но и это только начало. Ведь потом ты берешь в руки инструменты и шаг за шагом принимаешься воплощать свою мечту в реальность. И поверь мне, никакие постельные игры не сравнятся с этим ощущением, когда из обычного человека ты превращаешься в Творца и становишься Богом лишь в пределах своей деревеньки. Зато ты заставляешь ее меняться. «Создаешь новое и улучшаешь старое!» «Это звучит заманчиво, господин!» А проговорила Сукуба. «Но я никогда не имела дела ни с чем подобным. Я даже не представляю, чего вы от меня хотите». «Но ты готова этому научиться!» «Ваши слова заворожили меня, господин, поэтому я попробую». «Хорошо. Мы как раз подошли к месту моей работы, и солнце еще не село. Поэтому до темноты я успею показать азы» а дальше сама решишь, интересно тебе это или нет. Кстати, как мне тебя называть? Вы можете дать мне любое имя, — послушно отозвалась Сукуба. Но обычно я зовусь Мрахилеей. Имя сложное, но сойдет, — сказал Кадим и даже подпрыгнул от нетерпения. А я и не знаю, с чего начать. Своим подмастерьям я обычно даю чего попроще, но раз ты демон, значит, сможешь справиться с чем-то более сложным. Хм, интересно, с насколько сложным? Давай-ка начнем э, с каменной кладки!» Рум-жмых медленно шагал по улицам родной деревни, наслаждаясь утренним солнцем и думая о шутке, которую они учинили над строителем. Конечно, они поступили с Кадимом довольно жестоко, но тот уже давно нуждался в хорошей трепке поскольку своим завышенным самомнением достал всю деревню. Идея Шичаруна упала на благодатную почву, и староста решил принять участие в розыгрыше. Но во всем стоило знать меру. Поэтому наутро Жмых поспешил на стройку, чтобы принести свои извинения. Точнее, он рассчитывал обнаружить Кадима глубоко расстроенным и потерянным, намеревался успокоить его и собирался пообещать решить вопрос с помощниками. Подобное великодушное поведение Жмыха должно было заставить строителя осознать свою ничтожность и еще сильнее привязать его к старости и деревне. То, что дело пошло не так, как он планировал, Жмых понял, едва только оказался на месте. Вместо того, чтобы горевать, сидя в углу, Кадим активно бегал по строительной площадке, бойко раздавая указания новой помощнице. Та завороженно смотрела на своего господина, и послушно металась туда-сюда, демонстрируя готовность идти до конца. И ей даже не мешало напяленное на нее длинное и широкое платье, явно позаимствованное у гораздо более объемной особы, скорее всего, у жены Кадима. — О, их не ждал тебя так рано! — поприветствовал строитель старосту, после чего вновь переключился на помощницу. — Проверят весом заднюю стену, она вроде смотрится нормально, но лучше перебдеть. «Смотрю, ты нашел общий язык с...» Староста замялся, понимая, что ему сложно сказать слово «демоница». Если при общении с Шичаруном подобные термины казались чем-то привычным, то в присутствии селян он уже стеснялся произносить такие названия. «О, ты про Мрахилею? Да она просто чудо! Поверь мне, я еще не встречал столь понятливого ученика, который схватывал бы все буквально на лету». Постой! — Она действительно тебе помогает! — пробормотал жмых и в ту же секунду осознал, что его разум слегка покачнулся. — Сукуба помогает тебе строить дом? — Сам такого не ожидал! — воскликнул Кадим. — Но, представляешь, стоило мне сказать, что построенный дом принесет мне куда больше удовлетворения, нежели постельные игры, как девочка тут же завелась. — Но одно дело строить дом, а совсем другое. «Поверь мне, разницы никакой». Да, у девочки очень чувствительные руки, которыми ее учили определять особые зоны на теле. Однако и неровности на поверхностях она отыскивает ничуть не хуже. А уж стоило ей начать объяснять основы обращения с камнем, как она сразу же поняла все принципы работы. «Представляешь, мрахилея сходу определяет для любого камня, «Где ему будет самое место, и куда его лучше даже не пытаться пристроить? Мне понадобилось 15 лет, чтобы научиться в этом разбираться». А она за пару часов все спокойно усвоила. «Я просто поражен», — только и смог пробормотать жмых. «А ноги, ты видел ее ноги?» — с придыханием восклицал Кадим. «Они сильные, просто невероятно сильные». «Мрахилея говорила, что обычно обхватывает бедрами клиентов и таким образом удерживает их. Но когда она с мешком, наполненным камнями, с легкостью сбегает на второй этаж, это возбуждает меня гораздо сильнее». «Господин», — до ушей жмыха донесся вопль демоницы, — «задняя стена стоит, но, по-моему, она должна стоять не так». «Видишь, эти сукубы отлично разбираются в том, что и как должно стоять» довольным тоном произнес строитель и убежал за дом, оставив старосту в состоянии крайнего недоумения. Впрочем, жмых не привык теряться, поэтому, недолго думая, присел на ближайшее бревно и принялся с интересом наблюдать за процессом стройки. Происходящее настолько увлекло старосту, что он даже не заметил, как к нему присоединился чернокнижник. «Ты знал, да?» только и смог произнести жмых, бросив заинтересованный взгляд на подчиненного. «Ну, то, что эта девочка сможет еще что-то, кроме раздвигания ног!» «Честное слово, я сам удивлен!» Раздраженно махнув головой, буркнул черун и сел рядом. «Вообще таких демонов можно приставлять к повседневным делам, но обычно они быстро теряют к этому интерес. Мало просто быть хозяином, чтобы принудить их к обыденной работе. Там требуется увлечь в процесс». «Скажем так, возбудить и...» Маг вдруг умолк и усмехнулся. «Точно! Возбудить! Мы привыкли, что сукубы возбуждаются исключительно от плотских утех и даже не думали, что произойдет, если им доведется столкнуться с хозяином, которого распаляют несколько иные вещи. Это значит, что...» Начал было ошарашенный жмых, но Шичерун перебил его, продолжив свою речь. Кадиму плевать на зов плоти, но процесс строительства захватывает его с головой. Столь мощная страсть с легкостью передалась и демонийце, которая сама того не осознавая, в результате сменила профиль. Впрочем, надо заметить, что свои прежние привычки она сохранила, хотя использует их теперь только для благого дела. Марахелея без передышек носилась по строительной площадке, но внимательный зор мог подметить кое-какие интересные детали. Например, то, как девушка сжимала колышки для разметки, как она изгибалась, закинув на спину очередной тяжелый груз, как стонала и дышала, забивая молотком клин или перенося очередное бревно для установки на свое место. «Похоже, для тебя подобное в новинку. Скажем так, когда я вернусь в столицу, если вернусь, так вот, я напишу большой трактат» в котором проведу глубокий теоретический анализ всего того, чему стал свидетелем во время своей ссылки». Чародей вздохнул и вновь нервно встряхнул головой. «Только этот труд все признают ересью и уберут куда-нибудь подальше. Впрочем, не исключено, что через пару-тройку сотен лет мои исследования оценят по достоинству и, возможно, даже поставят мне памятник на территории Академии». «Но ведь у твоих заклинаний невероятная практическая ценность!» Поспешил успокоить друга жмых. «Согласен, было глупо разыгрывать Кадима, но посмотри, к чему это привело!» «Кстати, сколько времени демоница должна ему служить?» Но, если честно, мне самому хотелось узнать, насколько хватит нашего строителя!» Слегка смутился чернокнижник. Поэтому в заклинании оговорена бессрочная служба с возможностью разрыва контракта со стороны хозяина. Правда, я рассчитывал, что он изгонит ее через день-другой. Но, похоже, работать демоницы придется до самой смерти Кадима, если только он, конечно, не смилостивится и не отпустит ее раньше. Зато ни в какой другой деревне, кроме нашей, не увидишь, чтобы демоница из преисподней работала под подмастерьем строителя с гордостью произнес жмых. «Предлагаю нам с тобой это отметить». «Я тоже думаю, что не стоит смущать славного Кадима нашим присутствием. Раз уж он так хорошо сработался с новой помощницей, нам тут больше делать нечего. Идем в радужного кота». В трактире все шло как обычно. Кто-то пил в одиночку, погрузившись в свои мысли, а кто-то в компании, стремясь перетереть последние события или просто выразить накопившиеся эмоции. Чародей со старостой расположились за столиком в углу и вяло обсуждали возможности применения черной магии для защиты полей от сорняков. Шичарун бурчал под нос и доказывал, что ему вряд ли удастся подобрать заклинание, которое делило бы растения на полезный и вредный. Жмых же убеждал, что в аналогичном случае с насекомыми маг все-таки смог найти выход. А то, что процесс поиска заклинаний занял тогда целых два года, можно списать на издержки профессии. И именно в такой обстановке их и обнаружил внезапно появившийся Кадим Гар. «Приветствую», — произнес староста, заметив нового посетителя, и поднял кружку. «Какими судьбами?» «Поругался все-таки с помощницей, и теперь требуется моя помощь!» «Ругаться с помощницей мне не из-за чего, она у меня самая лучшая», слегка покраснев, ответил строитель. «Она схватывает все на лету, и с такими ее талантами и работоспособностью дом уже через месяц будет готов, но помощь мне действительно нужна». «Она тебя не слушается, пристает, просит призвать на помощь своих демонических сестер?» Тут же оживился Шичерун. «Ты не стесняйся, рассказывай» а я постараюсь разобраться с этими вопросами. «Я же сказал, что к Мрахилее у меня нет никаких претензий», буркнул Кадим, заметно обидевшись на такое предложение. «Это самый лучший подмастерье, что у меня когда-либо был. Проблема в моей супруге». «А что с супругой?» Хором поинтересовались чародеи староста. «Ну, как бы сказать...» Строитель замялся, но продолжил. Ей кто-то донес, что у меня под началом работает самая настоящая суккуба, и жена взревновала и обиделась так, что теперь не пускает меня домой. В общем, скажите моей супруге, что у нас с Мрахилей чисто деловые отношения, а то она мне не верит». «Не люблю лезть в семейные дрязги, но могу послать для такого разговора свою жену», смущенно пробормотал жмых. «А я?» – продолжил в тон старости Шичарун. «Могу призвать Инкуба. Пока ты будешь работать на стройке, он отвлечет твою благоверную, чтобы та на время забыла свои претензии». «Похоже, помощи от вас мне не дождаться», проворчал Кадим. «Конечно, я могу прогнать Мрахилею, но...» Строитель осекся и бросил на собеседника в грустный взгляд. «Теперь мне приходится выбирать между работой и семьей». «Не люблю лезть в семейные отношения», повторил староста. Поэтому разбирайся со всем этим сам. Приведи жену на стройку и заставь потаскать камни и бревна вместе с сукубой, чтобы на собственном опыте поняла, что после такой выматывающей работы тебе точно не до разврата. Ну, или убеди ее, что слухи врут. И на самом деле в паре с тобой работает мужик, который просто похож на демоницу. Мужика, похожего на демоницу, найти тяжело. Хотя один задумался через секунду исчез явно захваченный новой идеей его собеседники лишь удивленно посмотрели друг на друга знаешь произнес наконец жмых покачав головой мне кажется инкуба тебе стоило призвать как раз Кадиму. меньше было бы накладок накладки всегда возникают что не сделай отмахнулся чародей но думаю он с ними справится кстати «По поводу того заклинания против сорняков, я сразу тебе скажу, что...» Спор в один миг разгорелся с новой силой, заставив чернокнижника и старосту моментально забыть о строителе, проблемы которого являлись для них лишь очередной мелочью на фоне деревенских неурядиц. «Ты видишь то же, что и я?» — громко охнув, спросил рум-жмых. — поспешил подтвердить слова начальника Шичарун Ужасный. А Тимстат и. Проклятие, я все время забываю их имена. Да и не нужно их помнить. Бездельники, они и есть бездельники, пробормотал староста. Видимо, нам с тобой стоит следить за словами. Я всего лишь брякнул, не подумав какую-то чепуху, а старина Кадим посчитал это хорошей идеей. Данная идея привычна для какого-нибудь столичного театра, но не часто увидишь подобное в глубинке. Я и подумать не мог, что он воспримет все настолько буквально. То, что творилось возле недостроенного дома мельника, действительно вызывало немало вопросов. Деревенские тунеядцы изображали бурную деятельность, таская туда-сюда по площадке всевозможные инструменты, камни, бревна, веревки, мешки с различными смесями. Вот только одеты они были в женские платья. Где-то в окружении переодетых лоботрясов работали им рахилея с кадимом, но эти двое были практически незаметны посреди творящейся вакханалии. Неудивительно, что такое зрелище привлекло внимание не только чародея и старосты, но и остальных жителей деревни. «Как считаешь, эта его задумка сработает?» — спросил чернокнижник. «Или мне начинать призывать инкуба?» «Может, и сработает», — неопределенно пожал плечами жмых. «Все же твоя магия для нас, селян, в новинку». Не исключено, что жена Кадима, увидев все, сама поверит, что он действительно работает лишь с мужиками. А их странный вид она спишет на то, что супруг чересчур много общается с городскими, раз перенял столь специфические привычки. Сплетни о демонице на уже постепенно сходят на нет. А через пару-тройку дней и тема мужиков в женских нарядах перестанет быть интересной народу. Так что, похоже, наш Кадим поступил правильно решив перенаправить слухи в другое русло. «Знаешь, если честно, я думал, что он просто переоденет помощницу в мужскую одежду. Так было бы и проще, и логичнее». «Вот мы в очередной раз и убедились в том, что Кадим мастер хороший, но образ мышления у него неординарный. Видимо, профессия сказывается». «А что не так с его профессией?» – недоуменно хмыкнул Шичарун. «Хотя это уже не важно». «Меня больше интересует другое. Что остается делать нам?» «Да ничего!» — Жмых повернулся к своему собеседнику и постарался принять самый серьезный вид. «Нужно лишь перестать глупо шутить над односельчанами. Как видишь, даже самая глупая шутка может иметь весьма необычные последствия». «Разумеется, вижу!» — Шичерун кивнул головой в сторону беспорядка настройки и вдруг захохотал а сукубата ведь стала частью деревни. Так что хоть режь, хоть убей, но вы обзавелись очередной достопримечательностью». Старости оставалось лишь беспомощно улыбнуться. Отныне за строительство на территории его деревни отвечала весьма развратная демоница, пусть и удерживаемая магией чародея. Но рано или поздно она могла получить свободу, тем самым выпустив сдерживаемые мысли и чувства на волю. Впрочем, пока демоница находилась под контролем, можно было быть уверенным в том, что без жилья не останется ни один житель деревни. И это тоже входило в обязанности деревенского мага.